«Посмотри, посмотри! Ну посмотри же, господин Роран!» «И так вижу». В тихом городе звучал радостный голос Ляпис, и Роран ответил ей с горькой улыбкой. Пустынный город без людей казался зловещим, но радость Ляпис от вида целой горы сокровищ точно отгоняла это. Они пришли в город Меликира и провели расследование, и теперь солдаты стаскивали всё ценное, что находили в домах местных жителей. Золотые и серебряные монеты, а также украшения и даже подсвечники. В общем, всё, что сколько-нибудь ценно. «Это тоже к расследованию относится?» «Конечно. Вдруг здесь магический инструмент, который вызвал всё это? Вещи такие». Вообще Лепис и Гула уже поняли, что причиной всему были доставившие им немало хлопот чёрный мечник Магна и служивший ему злое божество похоти тёмный эльфийка Ноэль, потому Роран думал, что что-то исследовать дальше ни к чему, но Лепис настаивала на продолжении и просила собирать солдат всё ценное, что есть в городе. Видать, потому что приказал Юрий, солдаты даже не кривились из-за приказов девушки и сносили всё на площадь. «Все сокровища города, господин Роран. Можешь наслаждаться. Такое несчастное увидеть можно. Даже столько весь мой долг не покроет». Девушка была довольна, а вот Роран был определённо не в духе. Даже если собрать всё ценное в крупном городе и отдать, полностью покрыть долг мужчины не выйдет. При условии, сколько он должен, как Лепис мужчина радоваться не мог и только портил себе настроение. «Был бы способ так сразу от долга избавиться». Рорен задолжал, когда они проникли в земли демонов, и он случайно разрушил часть замка Великого Повелителя Демонов. Будь это обычный замок, столько бы он не был должен, и Рорен подумал, что его обманывают, но при том, что должен он был Великому Повелителю Демонов, попытка возразить могла стоить жизни. А даже если и попытаться, Рорен понял, что перед ним не то что самоуверенно улыбаться, даже вякнуть ничего не получится. Великий повелитель демонов и мать Лепис, простой повелитель демонов, сказали, что простят долг, если он женится на девушке. Вариант неплох, но Рорану не нравилось, что отношения с Лепис у него завяжутся из-за долга. Но в виде этого сокровища, Ророн понял, что этого точно не хватит, и в очередной раз задумался над тем, сколько он должен. «Эй-эй, Лепис, а ладно, ещё ты Рорана долгом связываешь, но этот ход явно не самый удачный». «Учитывая его характер и правда», Но я ещё в процессе проработки». Пока мрачный Роран взирал на гору сокровищ, девушки за его спиной перешёптывались. При том, что он обещал сопровождать Лепис до тех пор, пока не выплатит долг, сейчас можно было сказать, что они навечно вместе, и неплохо узнавшая характер Рорана девушка понимала, что если долг станет вообще непосильным, дальше уже ничего развиваться не будет. Но если Роран выплатит долг, девушка была уже не уверена, что он будет её слушаться». Он мог выплатить долг до того, что все преимущества будут на стороне Лепис, что явно нехорошо, и девушка постоянно думала, как сделать так, чтобы всё было в соответствии с её замыслами. «От меня не сбежит! Пугаешь? Да ты, девочка, реально пугаешь!» С пугающей решимостью в глазах Лепис сжала кулаки, а Гула отстранилась от неё и смотрела, как на какое-то неведомое создание. Пока они болтали, солдаты продолжили работать, и Лепис приступила к оценке. «Деньги оценивать не обязательно. потихо вытаскиваем золото и платину». Как опытная воровка заявила Лепис, Рорен посмотрел на солдат, но, похоже, они ничего не услышали и на девушку не смотрели. Рорен был впечатлён, ведь, скорее всего, Юрий и об этом предупредил, ну и Лепис отбирала золотые и платиновые монеты, а серебряные и медные просто отбрасывала в сторону. Для монет солдаты принесли мешки и начали закидывать деньги в них. Дизайн у денег в каждой стране был свой, но процент металла использовался один, и ценились они приблизительно одинаково. Но если королевство всё же уничтожат, то как деньги они лишатся ценности. Украшения надо проверять. Среди них могут быть магические инструменты. Даже потёртые кольца могут стоить, как целые дома. Пока Гула переправляла золотые и платиновые монеты к себе домой, Лепис приступила к оценке следующей добычи. Роран смотрел, размышляя о том, не слишком ли нагло девушка ворует, но вот он посмотрел на солдат, те, точно не замечая его взгляда, стаскивали мешки с монетами к повозке. «Похоже, в королевстве нормального дизайнера нет. Всё слишком старомодное или даже устаревшее. Куча вещей без драгоценных металлов и много повреждённых камней. Всё ужасного качества». Ляпис продолжал отбрасывать вещи. Роран указала, что всё это стоит неплохих денег, а солдаты всё собирали и складывали в мешки. «Если основу расплавить и камень отполировать, получится довольно дорогая вещь». «А, вот это магический предмет! С магией защита! Довольно неплохого качества!» Проговаривая, что она там оценила, девушка собиралась бросить кольцо Гули, когда её запястье перехватил солдат. Ророн уже приготовился, думая, что настал тот момент, когда девушка перешла границу, но солдат извинился за то, что коснулся её и сказал, «Магические предметы будут служить Империи, потому прошу передать его нам!» Ладно уж, там была полезная магия защиты, которая позволяет защититься от урона, получаемого тем, кто им пользуется. Неизвестно, расходует ли вещь ману или число активаций ограничено, но было ясно, что магический предмет в форме кольца был жизненно необходим солдатам, которые жили на поле сражений. Потому девушка подчинилась и передала кольцо солдату. Рорен думал, что она расстроится, но девушка сделала это покорно, а потом, продолжая оценку, прошептала Рорену. На самом деле все ценное я уже стащила. Вароран переживал из-за этого, но понимал, что остановить Лепис не получится. Всё же здесь только она могла произвести оценку. То есть её намерение никто даже заподозрить не сможет. Однако же... У простых людей магические инструменты? И довольно много. Что-то все хочет до ценных магических инструментов. Лепис хотела сказать, что магические инструменты желают заполучить авантюристы и солдаты, то есть те, кому они нужны по работе, а в остальном аристократам и торговцам. Девушка говорила, что помимо тех, кто связан с войной, магические предметы с защитой могли желать те, чья жизнь подвергается опасности. «Вот здесь исцеление. Прошу». Ляпис передала солдату ожерелье зелёным камнем. С виду вроде не очень ценное, но при том, что оно могло залечивать раны, если просто надеть его, то стоит должно солидно. Популярны защита, исцеление и выведение ядов. Всё это продаётся вне зависимости от внешнего вида. «Всё это помогало в случае, если жизни будет угрожать опасность, и Рорен стал думать, не стоило ли взять парочку себе». Это он тихо сообщил Ляпис, но девушка покачала головой. «С этим я сама могу справиться, и с твоим мечом такая защита ни к чему». «К тому же...» – добавила она и положила на ладонь мужчины кольцо. «Медное кольцо без всяких украшений, такое можно было выменить за пару монету уличного торговца, но раз его передала Ляпис, это точно магический инструмент». «Кольцо выведения ядов. Налезет господин Роран?» Мужчина смотрел на свой палец и кольцо на ладони. Пальцы, державшие большой меч, были натренированными и толстыми, и было не похоже, что кольцо сможет налезть на его палец. «У качественных предметов размер регулируется, но они из тех, что больших денег стоят. Господину Рорану такое не идёт». Понимая, Роран передал кольцо солдату. Тот аккуратно взял его, а Роран, видя, как его убирают в другой мешок, Подумал, что слегка неудобно, когда ты такой крупный.